Глава 20. Кайрат. Буран хотел рвануть следом за скрывшейся на драконице девчонкой, но пламя изверг стену огня, преграждая путь. Глаза налились расплавленным золотом, в то время как глаза Бурана приобрели ртутный оттенок. Оба дракона были взвинчены, но драться не желали. Каждый знал слабые и сильные стороны противника и был уверен, что кровопролитная борьба ни к чему не приведёт. А вот Кайрат не церемонился. Теперь, когда горе Фейи нет рядом, можно пропустить через себя силу дракона. Не надо опасаться, что она увидит истинную сущность Асура, ту самую, за которую их называют демонами. Тело бугрилось мышцами, трещала ткань, и даже клыки удлинились. Оба дракона притихли, опасаясь, что гнев Асура может быть направлен на них. Кайрат умел подчинять. В один прыжок преодолел расстояние, разделяющее его с братом, схватил его за шкирку и рывком закинул на песчаного ездового дракончика. "Возвращайтесь к охоте", велел непреклонно. "Если ещё раз кто-то из вас нарушит правила охоты, хвосты пооткручиваю. Будете весь год полевыми мышами питаться. Ясно?" Споритьцев с взбешённым масуром даже у драконов желания не возникало. Этот может не только хвост открутить, но и крылья вырвать. Кайрат крепко держал Демию, чтобы тот не сбежал и не попытался связаться с отцом. Планы приходилось менять на ходу, а всё из-за девчонки, которую приняли сразу оба дракона, и ведь против их воли тоже не пойдёшь. Не получится ведьмочку прятать вечно, если только есть какой-то способ разорвать эту связь. В Бастилию пришлось пробираться по тайным переходам, и только когда Даймян был заперт в темнице, Кайрат позволил себе выдохнуть и поговорить нормально. Сел на старую бочку, снимая порванный по швам камзол, и произнёс: "Я ведь хотел отказаться от трона в твою пользу, когда время придёт. Но теперь, как я могу доверить тебе власть?" В свете факелов глаза браца Мерсали мерцали призрачным опасным блеском. Пока он имеет связь со своим драконом, надолго в башне задержать его не получится. Оставьте сказки для отца, хмыкнул Демян, сползая по каменной кладке на пол, развалился и вытянул ноги. Мой единственный шанс получить трон, представить отцу истинную, и я это сделаю. «Ты отравил девушку», — мрачно отозвался Кайрат, зачесывая пятернёй волосы на бок. «В твоих покоях были обнаружены следы яда. Не отпирайся». Дэмиан качнул головой, саркастично усмехнувшись. «Я знал, что у ведьмы есть противоядие. Ничего бы не случилось». «Поразительная наглость и слабоумие», — разочарованно прошептал Кайрат. «Я увезу девчонку». Не ты, не отец, ни драконы не смогут до неё добраться. А я войду на престол. Что тогда сделаешь? Меня отравишь. Взгляд Деймеона не изменился. Он был полон уверенности и решимости. Кайрат обречённо растёр ладонью лицо. Остановись, пока не поздно. Мне не нужен титул императора сам по себе, но я не брошу наш народ, не брошу нашу империю, когда вложил в её развитие столько сил. Если так хочется править Прайф, но не забывай, ради чего мы все старались. Была слабая надежда, что с братом все еще можно договориться. Я не хочу быть в твоей тени, равнодушно вымолвил Демиан, прислонившись затылком к стене. Если ты просто отдашь мне трон, никто всерьез меня не воспримет. Асуры, гвардия, министры все будут подчиняться тебе. Я просто ненавижу тебя за это. Кайрат вздохнул. Но если ты представишь истину, то же ничего не изменится. Народ не начнёт тебя уважать, не проникнется. Демиан иронично усмехнулся. Тогда нам ничего не остаётся, кроме как сразиться. Победит сильнейший. Идиот. С чувством выплюнул Кайрат и поднялся. перехватил рваный камзол, закинул его на плечо и вышел, оставив стражу под дверью. Закалённые дыханием дракона кованые решётки на какое-то время его сдержат, не позволят сбежать, но решение нужно принимать уже сейчас, и Кайрат его принял. Направился прямиком к отцу по пути, раздавая приказы секретарю, чтобы срочно подготовил договор о перемирии с общиной ведьм по готовым черновикам и заметкам, которые Кайрат успел сделать. Бриаму чтобы ускорили подготовку к балу и провели его через несколько дней. Чем скорее чужаки покинут остров, тем лучше. Заглянув в кабинет регента и убедившись, что тот один зашёл, закрывая за собой дверь на замок, лорд Генри обратился к Айрат неформально. Вы интересовались у отца его друге, Федди. Считаете, Саелин похожен на него? Регент отложил ручку и кивнул, сцепляя пальцы в замок. Определённо. сходство, как говорится, на лицо. Тогда, может быть, у вас сохранился его портрет? Осторожно поинтересовался Кайрат. Может быть, неуверенно отозвался регент. Что вы задумали, мой принц? Кайрат присянился. Я обещался Илин, что помогу ей узнать, кем были её родители. Но если Фет подкинул её младенцем в общину ведьм, чтобы спасти Может, есть вероятность, что он сам ещё жив и сможет дать ответы на многие вопросы. Например, почему у Саэлин нет дара, если она рождена от Фии? Лорд Алерад понимающе кивнул. Я постараюсь найти и ничего вашему отцу не сообщу. Благодарю за преданность. Кивнул Кайрат и поднялся. Теперь осталось дело за малым. Убедить упрямого старика в том, что нет необходимости заводить наследника прямо сейчас, что у них есть время, а взойти на престол Кайрат может и не имея жены. Ни в коем случае не хотелось приплетать связь драконов с медвежочкой. Мало того, что она имеет право выбирать, так и Кайрат имеет тоже право связывать себя узами брака только потому, что образовалась некая связь между девчонкой и драконом, неправильно. Одна надежда найти ответы на тёмной стороне и разорвать эту связь, не оставив Димеону ни единого шанса, ни единой лазейки. И защиту стоило бы улучшить. Стало понятно, почему младший был уверен, что в его покоях искать не станут. Совершенно другая постройка, точнее, пристройка к о дворцу. Нужно пройти галерею во внутреннем дворе, и тогда только окажешься в нужной башне. Я выбрал именно это место, потому что только отсюда открывается завораживающий вид на океан и на скалы, пояснил он, улыбнувшись краешком губ. Лютик водил мордочкой, словно что-то унюхал. Цвела вишня. "Кажется, мы голодны", призналась смущённо. "День выдался напряжённым". "Согласен", кивнул принц и заскочил на винтовые ступени башни. "Из моих покоев тоже можно вызвать прислугу". Не волнуйтесь об этом. Я хорошо позабочусь о своих гостях». Младший не обманул. Не о том, что из окна его покоев открывается завораживающий вид, не о том, что позаботится о нас. Пока я любовалась океаном, который издали казался почти чёрным, кружащими над скалами птицами, слуги накрывали на стол. Лютик возбуждённо скакал рядом, пытаясь урвать для себя что-то вкусное, но каждый раз не сильно получал по наглым лапкам и был вынужден отступать. Комнаты принца не поражали размахом, но в них было всё самое необходимое: и купальня, и гостевая, и стол для чаепития, бюро, и удобный трёхстворчатый шкаф, и даже камин, бордюры которого были вылеплены в форме двух драконов, извергающих огонь. Мисс Шиари. Принц встал рядом со мной, опираясь ладонями в узкую оконную раму. О чём задумались? Волнуетесь о братике? Поразительно, но, кажется, Коен попал точно в цель. издала приглушённый смешок, опуская голову, чтобы скрыть румяницы, и невнятно пробормотала: "Наверное, не уверена". "Не стоит", беспечно отмахнулся он. "Кайрат может справиться даже с драконом, если если это не бес". Тонкие светлые брови принца сошлись в три носицы. "Бес?" повернулась заинтересовавшись. Лютик воспользовался тем, что слуги ушли, и стащил зёрныкукурузы. Проказник Дракон нашего отца, Эдмунда, без сильнее бурана и пламени, к тому же, он непредсказуем, и даже воле отца подчиняется плохо. Младший тяжело вздохнул и повернулся, как на упиной, скрестив руки на груди. Он чужак, не появляется в клане, давно не взаимодействует со своими сородичами. Наверное, он так же безумен, как Эдмунд. Может, проклятие и его коснулось. По спине пробежал озноб. От одного имени этого дракона в дрожь бросает. Не хотела бы с ним когда-нибудь столкнуться. «Не будем о мрачном. Прошу к столу». Коэн галантно поклонился и отодвинул для меня стул. Ужин закончился, а старшего принца всё не было. Тогда младший предложил поиграть в шашки. Не было причин отказываться. Лютик, сытый и довольный, задремал на спинке кресла, а мы устроились в гостевой. Принц определённо лучше меня играл, но поддавался. Много смеялся, пока рассказывал забавные истории из детства, и практически все они были связаны с Кайратом. Чуствовалось, что они очень близки, и старший ни за что не оставит младшего. Это довольно трогательно. Развлекаетесь. Утомлённый голос заставил обернуться, а на губах против воли появилась улыбка. Слишком уж радостная, но ничего не могла с собой поделать. Ваше высочество, поднялась навстречу и попробовала исполнить Книксон. Вышло лучше, чем в первый раз. Оставь это. Бесстрастно отмахнулся принц и прошёл к нам за стол. Он успел переодеться, но всё равно выглядел уставшим. Дэймен, под стражей, осторожно спросил младший, выдвигая брату чашку с чаем, как и полагается. Кивнул он, никак не показывая эмоций. План такой, Сейлин, и вы ему будете неукоснительно следовать. сунул руку за пазуху кремового цвета камзола и извлёк на свет свёрнутые трубкой документы. «Договор о перемирии. Ознакомьтесь и подпишите как можно скорее. Будут вопросы, спрашивайте». Я постарался учесть интересы обеих сторон. Развернула бумаги, удивлённо вскинув брови. «Здесь уже есть печать и подпись императора». «Да, я был у отца, позаботился об этом. Ровно кивнул он и потёр переносицу. У нас, к сожалению, очень мало времени». Как подпишете, через Бриама сразу отправьте документы в общину. Через 2 дня состоится императорский бал, после которого я смогу отправить счастливых гостей с подарками по домам, пообещав, что если принцы надумают связать себя узами брака, то им непременно сообчат. Умно, иронично усмехнулся Коин, заметно оживившись с появлением брата. И дипломатично согласилась я. По сути, никого не обидели и вроде как никому не отказали. Верно. Кайрат отпил из чашки и вернул её на блюдце. А мы с тобой? Принц прищурил один глаз, взглянув на меня. Я перешёл на неформальное общение. Простишь меня? Так даже проще, сдержанно улыбнулась, чтобы не показывать смущения. Сердце глухо стукнулось о рёбра и забилось быстрее. Так вот, мы с тобой отправимся на тёмную сторону искать ответы. Что? одновременно воскликнули я и Коин. Кайрат невозмутимо усмехнулся. Нехорошо так, кровожанно. Есть слабая надежда найти твоего отца. А что? Уже не хочешь? Дело только в этом, прищурилась недоверчиво. Ты не похож на глупца. Верно, оскалился он. Я хочу понять, из-за чего на самом деле прокляли Эдмунда. Как это можно исправить? Как сделать так, чтобы драконы начали делать кладку и, возможно, Есть вероятность пробудить в тебе силу. Можно подумать, без силы я ни на что не способна, пробормотала я недовольно и отвернулась к окну. Вот завтра и продемонстрируешь, уже мягче произнёс Кайрат. Снова отправимся на плато, но уже со мной, во избежание многих проблем. Братик, хитро протянул младший. Феечка отлично ладит с драконицами, вот увидишь. А завтра я возьму образцы для изучения. протянула с вызовом, чем вызвала неожиданный смешок старшего принца. Это очень похвально, произнёс искренне и потянулся, пытаясь размять затёкшие мышцы шеи. Ночевать останешься тут. Коин временно займёт твои покои. Хорошо, произнесла послушно и вышла из-за стола, чтобы позвать слуг. Пора готовиться ко сну. Ты не против, если я ненадолго останусь? Быстросно поинтересовался Кайрат, расстёгивая верхние пуговицы камзола. Хочу кое-что проверить. Эм, конечно, ваше высочество, прочистила горло и потянула за шнурок колокольчиков. Просто Кайрат, зови меня по имени. Не оборачиваясь, произнёс он, снял камзол и повесил его на спинку стула. Спокойной ночи, феечка. Поклонился младший, улыбнувшись, и поспешил оставить нас.